Глава 10. Две картины были несложными, как и предполагала Маник. У Раушенберга надо было просто согласовать изображение и цвет копии. У Джаспера Джонсона компоновка была проще, поскольку он обычно не работал с такими сложными образцами, как Раушенберг, и дело шло гораздо быстрее. Маник сделала обе картины за 2 недели, и у неё осталось немного свободного времени. Она подумывала о короткой поездке на острова, может быть, на Антигу, или о том, чтобы заняться своими делами или даже просто поторчать в квартире, смотря телевизор и предаваясь обжорству. Но ничего из этого особо её не привлекало. Маник не очень ценила досуг. Ей нужно было заниматься чем-то значительным, выполнять задачу, на которой можно сконцентрироваться. Бездействие вызывало у неё тревогу и раздражительность. Пару дней она металась по квартире, бесцельно бегала по городу по мелким делам, и от безделья в ней накопилась ненависть к себе и желание громко закричать. А мысли о Раиле и его таинственном задании для неё только всё усугубляли. И, разумеется, нелепые вещи, которые он говорил о размере вознаграждения, ещё больше сводили её с ума. Десятизначное число, десятизначное Ради всего святого, неужели он говорил серьёзно? И это только её доля? Нет, абсолютно невозможно. Откуда могли взяться такие бешеные деньги? И как он надеется добраться до них? И что чёрт возьми она станет делать с такой кучей денег? Только начав сотрудничать с Райли, Маник обнаружила, что они сходятся в одной важной вещи. Ни одного из них деньги не привлекали по-настоящему. Но это отличная штука, и хорошо, когда их много, но деньги не были для каждого главным стимулом. Для каждого из них главным был вызов, то чувство, когда балансируешь на качающейся ветке дерева и срываешь самое спелое яблоко, которое не достать никому другому. Конечно, Маник понимала, что при таком огромном вознаграждении и риск должен быть огромным. Что бы ни задумал Райли, Это должно быть нечто опасное, невозможное, нелепое, что никто другой не посчитал бы выполнимым. То же относилось и к её участию. Правда, она вряд ли стала бы рисковать своей жизнью, но определённо элемент риска будет немалый, и она ничего не имеет против. В конце концов, огромные деньги. Но боже правый, что ей делать с такими деньжищами? Посмеиваясь, она подумала, что ей Ничего будет надеть на себя, когда она начнёт тратить эти деньги. Мысль была абсурдной, но Моника обрадовалась, и она поняла, что это помогло ей решить, чем заняться в свободные дни, пока она окончательно не рехнулась. Почему бы и нет, подумала она. Я заслуживаю чего-то замечательного долком, не разумев, что именно она имела в виду, Маник на два полных дня забронировала номер люкс в отеле Mandarin Oriental, имеющем спа-центр. Захватив с собой практически только банный халат и шлёпанцы, она зарегистрировалась и целый час изучала перечень предлагаемых спа-центром услуг. А потом она заказала себе все процедуры. В течение двух дней она прошла Все, что предлагали в СПА-центре. Восточный массаж с эссенцией, ретрит для успокоения разума и души, тайский йога-массаж, потом еще очищающие процедуры, ароматерапию и восстановительное детокс-обертывание. После первого дня она легла спать с ощущением, что ее тело сделано из переваренных спагетти. На второй день Маника окунулась в косметические процедуры, а юрведическая чистка лица – Гидропилинга, а также и традиционные способы. На следующее утро она почувствовала себя совершенно другим человеком, и как ей показалось, выглядела она тоже по-другому. И Маник с ходу ринулась выполнять вторую часть программы. Она совершила тур по элитным бутикам Манхэттена, предаваясь настоящей оргии шопинга и потратив немалую часть из того, что попрежнему считала добытыми нечестным путём доходами. Она полностью обновила свой гардероб, привезла его в студию, разложила вещи и долго упивалась их видом. Некоторые из них она, вероятно, ни разу не наденет, но может, и это очень важно. Она продолжала восхищаться новыми ботинками из перчаточной кожи, когда позвонили в дверь. А задаченная неожиданным звонком, она нахмурилась и посмотрела в глазок. Хотя прежде ей не доводилось видеть это лицо, но она видела другие лица тех, кто носил ту же самую куртку и знала, что владелец этой куртки меняет свою внешность с той же лёгкостью, с какой прочие люди меняют рубашки. Это был Райли Вулф. Закатив глаза, она открыла дверь. Я подумал, что удивлю Маник то ли своим внешним видом, то ли потому, что на сей раз пришёл через дверь, а не через окно. Ничего подобного. Дверь распахнулась. Передо мной стояла Маник со своим неизменным выражением недовольства на лице. Мне приятно было думать, будто она нарочно сделала такую гримасу, чтобы я не догадался, что нравлюсь ей. Ты пришёл на 3 дня раньше, постукивая правой ногой, сказала она. Несколько секунд я смотрел на неё, не в силах сдержать улыбку. Ты знала, что это я, хотя и пришёл через дверь. Не воображай себе невесть что, фыркнула Маник. Это просто твоя дурацкая куртка. Обязательно надо было ляпнуть, что куртка Янкис дурацкая. Она сама, конечно, болеет за Питтсбург Пайратс. Маника отошла в сторону. Входи. Я знал, что на эти две картины тебе не понадобится 3 недели целиком, сказал я, пока она закрывала за мной дверь. Готов поспорить, ты закончила их 2 дня назад и с ума сходишь от скуки. Я закончила 5 дней назад, уточнила Моник. И если я скучаю, чем бы ты смог мне помочь? О, могу что-нибудь придумать. Знаешь, думай о чём-нибудь другом. Ладно, согласился я. Почти такие же хорошие. Я имею в виду картины. Она лишь покачала головой. Иди, посмотри. Моник привела меня в угол студии, где стояли рядом два мальберта. Сверху на них была наброшена простыня. Мне не терпелось сорвать её и посмотреть, но я не спешил. У Маник страсть к театральным жестам. Она любит обставить вещи со вкусом, знаете, умение произвести эффект. Во всяком случае, я подождал, пока Маник повернёт выключатель на стене. Зажглось несколько трековых светильников, и Мальберты затопило светом. Только тогда она сорвала простыню. Та-да, горделиво пропела она. Я не сомневался, что картины будут идеальными, и одного беглого взгляда с расстояния хватило, чтобы понять, так оно и есть. Конечно, я жду от Маникс совершенства, но никогда ничего не принимаю на веру. Я должен был безоговорочно убедиться. Достав из кармана лупу, я подошёл к первому полотну, Раушенбергу. Мы с Маник занимались подобными вещами раньше. Она знала, как я работаю. И когда я начал, она уселась в кресло, стоявшее поблизости, и принялась листать итальянский журнал Эспорте. Вообще-то она не знает итальянского, но будучи знатоком истории искусств, может уловить суть написанного. К тому же, в Эспорте пишут в основном о знаменитых полотнах. Так что я перестал думать о ней и погрузился в Раушенберга. Я небольшой поклонник современной живописи. Слишком многое в ней напоминает мастурбацию. Приятно парню, который этим занимается и ничего не значит для кого-то другого. Но Раушенберг мне чем-то нравится, не знаю даже почему. То, что его отличает это фактура. Если вы просто смотрите на фотографии работ Раушенберга, не понимая по-настоящему их смысла, то не сможете оценить его достижения. Вы должны увидеть реальную вещь, потому что в данном случае очень большую роль играет ощущение её. И тогда вам захочется дотронуться ладонью до полотна. Маник это понимала. Чёрт, понимала гораздо лучше меня. И когда я стал вблизи рассматривать её копию, то убедился, что она скопировала превосходно. Она накладывала краску в точности как Раушенберг, и бугорчатая зернистая поверхность была такой, как надо. Мне захотелось потереться о неё щекой, но я не стал, просто смотрел. Я никуда не спешил. В поисках малейшей погрешности я изучил каждый дюйм картины. То есть я был вполне уверен в отсутствии погрешности, но каждый человек чихает, рыгает или что-то ещё. И этого бывает достаточно. Что там говорят о точностях в Одиссее? И великие ошибаются, верно? Так что, если Маника ошиблась, я должен обнаружить ошибку прямо сейчас. После 20 минут изучения мне пришлось признать, что если она и ошиблась, то в каком-то другом месте. Полотно было безупречно. Под конец я глянул в нижний левый угол, в то место, куда я попросил её приклеить вырезку из Times. С первого взгляда я не сумел её разглядеть. Я посмотрел более пристально через лупу и увидел Как только я увидел её, вырезка стала колоть глаза, хотя раньше была невидимой. Маник проделала этот трюк. Ты можешь долго не замечать чего-то, а потом, увидев, не можешь не замечать. Не имею понятия, как работает этот трюк, но наблюдая его много раз, я знаю, что он работает. Глядя на полотно, я улыбнулся. Потом выпрямился и перешёл ко второй картине. Джаспер Джонс мне нравится не в такой степени. Он для меня чересчур прост и лаконичен. Его работы не вызывают у меня волнения. Полагаю, это моё личное отношение, ведь полно тех, кто платит за его картины большие бабки. Так что моё отношение к его картине не имеет значения. Мне лишь надо было убедиться в том, что полотно может сойти за подлинник. Я изучил его с той же тщательностью, что и Раушенберга. Полотно было Намного проще с точки зрения композиции, цвета и содержания. И Маник ещё раз проделала трюк с вырезкой из Times. Закончив, я отступил назад и вновь посмотрел на обе картины. И если я больше времени уделил Раушенбергу, кто может меня винить? Я не сомневался, что обе картины пройдут любую инспекцию. Чёрт, я был настроен позитивно. Даже зная о присутствии двух вырезок из Times, я не мог разглядеть их с трёх шагов. Маник здорово отличилась. Картины были безупречны. "Охренительно красиво", произнёс я. Вообще-то я не хотел, чтобы Маник возгордилась, но не смог удержаться. Я услышал за спиной шелест страниц и обернулся. Маник закрыла журнал, оставив палец в качестве закладки. Что ты сказал? спросила она как-то вежливо и рассеянно. Я сделал к ней два больших шага, схватил её за плечи и обнял. Она не стала обнимать меня в ответ, но мне было наплевать. Она ведь приготовила сыр для моей мышеловки, два идеальных кусочка чеддера. Я сказал: "Охренительно красиво", повторил я. "Просто превосходно. Маник, ты показала класс". Она дёрнула плечами, но я видел, что ей приятно. А что ты ожидал? После этих слов мне захотелось поцеловать её, но когда я приблизился, она выставила между нами журнал. Я был так возбуждён, мне было наплевать. Я выпрямился и сунул руку в карман. В уголках рта Маник заиграла лёгкая улыбка. "Правда, Раиль, ты ведёшь себя так, будто не думал, что я могу это сделать". Я вынул из кармана клочок бумаги и протянул ей. "Что ж, собачий", ответил я. Я знал, что ты это сделаешь. По сути, я был настолько уверен, что уже перевёл деньги за эти две картины на твой счёт в Гонконг. Тебе подходит? Гонконг это Новые Каймановы острова. Действительно хорошее место, когда надо пристроить деньги, если не хочешь, чтобы кто-то знал о них. Там не задают вопросов, просто кладут деньги на анонимный номерной счёт. Кевнув Маник заглянула в бумажку. Она оценивающе посмотрела на меня и подняла бровь. Гонорар? Правда, да или? Блин, да, ответил я. Я поймал себя на том, что чуть ли не приплясываю. Но какого чёрта? Увидев две её идеальные копии, я был просто в восторге. Невыполнимая цель, к которой я стремился, становилась более реальной, заставляя думать, что у меня получится. Как будто мой план был своего рода машиной, и мы только что завели её и слышим, как впервые заурчал мотор. Ты это заработала и даже больше. В несколько мгновений Маник смотрела, как я приплясываю, потом покачала головой и засунула квитанцию в карман. А что теперь? Я широко ухмыльнулся, показывая все зубы. Можем отпраздновать? О, нет, возразила она. Я имела в виду Что дальше? С твоим суперпупер сверхсекретным гениальным планом с десятизначным числом. Ну, начал я. Давай сначала от праздным. Не, этого не будет, через чур поспешно ответила Маник. Я имею в виду работу Райли. Ты говорил, после этих картин будет что-то грандиозное. Я ничего не мог с этим поделать. Её слова жили в моей голове картину следующего шага, и я призадумался. Потому что это будет настоящий облом, отвратительный, опасный и абсолютно необходимый. Никто, кроме Фантазёра Райли, не мог бы выдумать ничего подобного, потому что это было глупо, безнравственно, смертельно опасно и невыполнимо. Но тем больше меня притягивала мысль об этом. Угу, грандиозная, согласился я. Офигенно грандиозная. Я пристально посмотрел на Маник. Таков был Третий закон. Райли. Никому ничего не сообщать, пока в этом не возникнет необходимость. Но я поневоле стал думать, что, может, если я скажу ей «черт, нет». Мне не так уж часто приходилось наблюдать, как женщина ослабляет защиту, переходя от «ни в коем случае» до «ох, черт, почему бы и нет». Более того, Моник больше других подходила мне в качестве партнера, и я почти доверял ей. А новый этот проект был, вероятно, самым грандиозным и сложным из моих проектов. И что бы вам ни говорили, правила нарушать нельзя, особенно если это правила Райли для выживания. Поэтому я просто покачал головой. Не, этого не будет. Только сказав это, до меня дошло, что я передразнивал её. Маник поняла сразу и явно разозлилась. Ты когда-нибудь собираешься рассказать мне, сердито спросила она. Ага, конечно, в своё время. В своё время, повторила она, в свою очередь передразнивая меня. Ну, блин, замечательно. И какого хрена это значит? Когда я узнаю, что у меня получилось? Я кивнул на полотно. Когда эти два шедевра сделают своё дело. Другими словами, когда кто-то обнаружит, что это подделки, заметила Моник. Несколько, кто-то уточнил я, и чем их будет больше, тем лучше. Значит, картины, вероятно, попадут в хранилище вещдоков, где будут собирать пыль и портиться, и в конце концов их выбросят. Я пожал плечами. Подобные мысли не приходили мне в голову, но Маник права, и это очень плохо. Картины чудесные, я бы повесил обе у себя в гостиной, даже если бы пришлось расширить комнату. Но такова реальность. Да, возможно, если всё выгорит. Маник встала с кресла и посмотрела на картины так, словно чувствовала к ним материнскую привязанность. Работая над ними, я отсидела себе задницу. Повернувшись, я бросил взгляд на её зад. Ну, нет, вроде на месте, раили вздохнула Маник. У тебя какой-то извращённый ум. Спасибо, очень мило с твоей стороны. Надеюсь, он достаточно извращённый. Я тоже взглянул на картины и вновь испытал прежнее чувство. Какое-то возбуждение, пробегающее по жилам и отрывающее от земли. «У меня получится». Я снова запрыгал. «Вот так, Моник, классное дело». Она ничего не сказала. Я бросил на нее взгляд. Она пристально смотрела на меня, склонив голову на бок. «Может быть», — тихо произнесла она, — «я никогда не видела тебя таким». Я никогда не был таким, ответил я. Чёрт побери. Если это выгорит? Если? переспросила она. Раньше ты никогда не говорил если, только когда. Я глубоко вдохнул, думая о том, что должно произойти. Сколько разных вещей должно совпасть? Если, наконец, сказал я. Это очень большое если. Манику удивлённо уставилась на меня. Какого хрена? Райли Вулф в нерешительности. Я лишь пожал плечами, и Маник облизнула губы и приблизилась ко мне на полшага. Скажи мне, произнесла она хрипловатым шёпотом. От этих губ и этого шёпота я едва не завыл на луну. Маник, только и произнёс я пересохшими губами. Скажи мне, что это такое, настаивала Маник и ещё чуточку приблизилась ко мне. Какова цель, каков твой план? Скажи, Райли. Я Е2 не сказал ей. Она меня загипнотизировала. Не знаю, понимала ли она, что вытворяет со мной, но уж точно это делала. Е2? Едва... Нет, выдавил я из себя. Мой голос звучал так, будто я давился песком. Не могу. Она снова облизала губы и понаблюдала за мной ещё несколько мгновений, и как раз в тот момент, когда я готов был схватить её и швырнуть на пол, прижав своим телом Маник дёрнула плечами и отошла от меня. Ладно, полагаю, я могу подождать. Она отвернулась от меня. Я с трудом сглотнул. Мне хотелось сказать что-то, чтобы заставить её снова посмотреть на меня, но я не стал. Вечером мне предстояла работа. Вступило в силу первое правило Райли: дело прежде всего. Можешь взять с собой простыню, сказала она, ткнув носком в простыню, которая закрывала своё полотно чтобы завернуть моих прелестных малюток. Оторвав взгляд от её спины, я встряхнулся. Спасибо. Застегнув куртку на молнию, я сделал глубокий вдох, потом выдохнул, завернул полотно в простыню и вышел. Ночью мне действительно предстояла работа, и нелёгкая работа.